глава тридцать восьмая Находясь в своей шикарной беседке и ожидая очередного визита своего нового агента, человек с бородкой сидел и не спеша попивал ананасовый сок, любуясь чудесным садом. Тот не заставил себя долго ждать и появился в строго назначенное время. «Приветствую вас, господин!» — произнес он, присаживаясь на свободное место. «Я тоже рад вас видеть», — ответил хозяин особняка, смотря прямо в глаза незнакомца. «Какие новости?» Сделав несколько глотков свежевыжатого сока, тот начал. «Со Стрельцовым, думаю, все будет в порядке. Я отправил ему письмо и, как вы просили, внес некоторые коррективы в маршрут поискового отряда. Значит, самолет все-таки вылетел?» Нахмурившись, спросил человек с бородкой, ударив своей тростью об бревенчатый пол с чувством ощущения пересохшего горла гость ответил не волнуйтесь думаю что до места назначения он не долетит я уже позаботился обо всем хлопнув в ладоши и сделав довольный вид хозяин особняка сказал это другое дело вы мне нравитесь все больше мой друг а что там с карауловым отведя свой взгляд на поющих в саду птиц гость произнес пока все под контролем «Я склонен полагать, что он не доставит нам никаких проблем. Тем более мой человек, в свою очередь, осведомлю на нем». Человек с бородкой неспешно встал и, взяв в руки трость, сказал, «Хорошо, действуйте, как посчитаете необходимым. Если Стрельцов вдруг не поймет нашего намека, вы, думаю, знаете, что надо будет сделать? Конечно, господин, я обо всем позабочусь», встав следом, ответил незнакомец. «С вопросами о гибели семьи Алекса, я так понимаю, все улажено?» — спросил хозяин особняка, посмотрев на флигель беседки в виде четырехмачтового парусника, который двигался из стороны в сторону под воздействием порывов ветра. «Там я тоже навел порядок. В Скотланд-Ярде вопросов при расследовании не возникло. Все списали под несчастный случай. Дело уже закрыто и лежит в архиве», — ответил гость, допивая свой сок. «Тогда я предлагаю нам немного прогуляться по саду, если у вас нет возражений, мой друг», — произнес человек с бородкой, спустившись со ступенек беседки. «Как вам будет угодно, я не имею возражений, тем более для меня большая честь находиться в таком красивом месте», — бодро ответил гость, следуя за ним. Сделав несколько неспешных шагов, хозяин особняка вдруг остановился и спросил, «Как там дела с группой этого лёши Как скоро информация будет у нас, если им что-то, конечно, удастся найти?» Сняв черную шляпу и поправляя прическу, гость ответил, «Совсем скоро все, что нам нужно, будет у нас, господин. Сегодня, по моим сведениям, группа будет уже на месте. Мой человек ждет дальнейших указаний». Пощелкав пальцами кистей рук, Хозяин особняка, ухмыльнувшись, сказал, «В тибетской медицине считаются полезными такие упражнения, особенно в моем солидном возрасте, поэтому не стоит делать такой изымленный вид». На мгновение показалось, что визитер не понял последней фразы своего хозяина, продолжая слушать указания. «Что касается членов экспедиции, то когда все, что нам будет необходимо на руках у вашего человека, С ними нужно будет покончить навсегда. «Будьте уверены, он сделает все красиво и четко», отметил гость, надевая обратно свою шляпу. «А я и не сомневаюсь. Любая финансовая помощь будет поставлена в сроки. Главное, чтобы все следовало нашему плану». «Так и будет. Вам не о чем беспокоиться, господин». Они еще немного постояли на одном месте наблюдая то за птицами, то за садовниками, а затем направились в сторону парадного входа и вскоре довольно быстро скрылись за фасадами старинного особняка.